Эта совесть превращается в раковую опухоль и разъедает его изнутри. Итак, Лерт пребывал в самом дурном расположении духа. Когда кто-то, дональд был уверен, что это Фергюс, намекнул ему, что его дочь проводит слишком много времени в обществе наемного пастуха. Уже одно то, что подобная мысль вообще могла прийти кому-либо в голову, вызвала в нём такую ярость, что описать её было бы просто невозможно. Что? Неужели его собственная плоть и кровь, наследница Глажруаха, находит удовольствие в нелепых речах какого-то невоспитанного юнца? Этого просто быть не могло. Лэрд ещё не верил в то, что это правда, но одна мысль о подобной вольности сводила его с ума от негодования. Его переполняло праведное отвращение. К его чести, будь сказано, перед тем, как принимать меры, он все же решил сначала убедиться, насколько справедливы достигшие его слухи. Он, правда, не стал разбираться, о чем именно женевра разговаривал на лугу с Доналом. Да, это, в общем-то, было неважно. Вряд ли ему понравилось бы то, что он мог там услышать даже не считая он поведение дочери таким возмутительным. Лэрд наблюдал, выжидал и даже несколько раз притворялся, что уезжает из дому. Наконец, однажды утром он выглянул из-за лиственницы и увидел, что его дочь, эта несносная девчонка, сидит со своей служанкой на берегу ручья. Рядом восседает пастух и что-то читает им вслух, а на другом берегу лежит давешний, слабоумный немой. Он был почти вне себя, а трудно сказать, от отчего именно. Он сердито окликнул ее громким голосом, не терпящим возражений, и велел ей немедленно подойти к нему. Метнув на Никке испуганный взгляд, Дженевра встала и они вместе побрели к дому, петляя между лиственниц. «Я не стану тратить время и силы на описание словесного потока бешеной ярости, уязвленного достоинства, Отвращение и презрения, с которым отец набросился на эту хрупкую, честную, искреннюю и почти падающую от ужаса маленькую женщину. Ники он прогнал в ту же минуту, без всяческих объяснений. Он не потерпит, чтобы эта тварь даже на одну ночь оставалась под крышей его дома после того, как она вероломно нарушила его отцовское доверие. Нике пришлось уйти даже не попрощавшись с женеврой И она, рыдая, поплелась домой, в страхе, думая о том, что скажет обо всем этом ее мать. «Эх, доченька», — сказала Джанет, услышав о том, что произошло, — «если кто-то в этом и виноват, так это я. Ведь ты же давно мне сказала, что ходишь вместе с барышней к Доналлу на лук, И я никак не думала, что в этом можно увидеть что-то плохое. Но мирские-то, видишь, рассудили по-иному. И для меня это тоже крепкий урок. Ведь Господь велел нам быть мудрыми, как змеи. Поживи немного дома, ласточка моя. Ты же знаешь, у меня всегда есть место для любого из вас. Случись ему нежданно-негаданно оказаться без места и жилья. Однако Нике не пришлось долго жить с родителями, потому что на умелые работящие руки в долине всегда был неплохой спрос. Глава 32. Пролог. С тех пор, как Геби поселился на Глажгаре, он не забыл своего первого восхождения на вершину и той удивительной встречи, которая там произошла. И теперь, как только он видел, что на горизонте собираются тучи и знал, что дома его не ждут, он проворно взбирался на холку с самого верхнего утеса и там ожидал приближения грозы. В каждом из нас живет некое внутреннее противление, беспокойство, поднимающееся из глубины нашего существа, которое, не находя нового выхода, выплескивается в ссорах и вспышках гнева. Но гибе так беззаветно и щедро любил людей, что сама эта любовь не давала ему искать удовлетворения и облегчения в раздорах с ближними, и весь его внутренний напор вырывался наружу лишь в стычках с ревущими силами природы. При первой возможности он радостно и бесстрашно кидался с ними в бой и сам, казалось, увлекался и заряжался безудержной яростью, бушующей стихии. У ветра и бури не было души, и поэтому с ними можно было смело враждовать и ничего не боясь бросаться им навстречу. Гиби знал подлинную радость жизни. Истина, впервые загорающаяся в душе близость и притягательность сидящего рядом человека, все это пробуждало в нем настоящий восторг, спокойный и глубокий силу которого знают лишь немногие из нас. Но ничто не зажигало в нем кровь так, как добрая буря. И хотя гибе был еще совсем юным, он приветствовал бурю, как свою старую знакомую, и бессознательно выучил наизусть все части ее грозной симфонии. Однажды вечером, когда чудный августовский день, сияющий величавой красотой полнокровного лета, уже клонился к закату, из внезапно собравшихся туч вдруг начал накрапывать дождик. На следующий день склонные утесы глажгара то радостно сияли под солнечными бликами, то скрывались под серой пеленой настоящего ливня, силой хлеставшего о камне под мощными порывами северного ветра. Гиби даже не смог бы сказать, сколько раз за день он успел промокнуть до нитки, а потом опять обсохнуть под выглянувшим солнцем. Правда, на нем было так мало одежды, что и промокнуть и высохнуть было делом одной минуты, и он ничуть не возражал против этих неожиданных капризов. Ветер и дождь пронизывали его ледяным холодом, но от этого он только радостнее встречал выходящее солнце, всем своим существом вбирая в себя тепло его лучей. В полудню солнца уже почти не было видно, а ливень и ветер заметно усилились. Наконец солнце бессильно сдалось и совсем скрылось из виду. Ветер превратился в ураган, а дождь нарастал с таким упорством, как будто хотел захватить себе все свободное пространство. Казалось, вся гора превратилась в великанью ступку, а ветер вообразил себя гигантским пестиком и с неистовой силой накидывался на дождь, бесплодно пытаясь сокрушить его под своими ударами. Гиби отвел своих овец в надежное укрытие чуть ниже по горе, где они были хорошо спрятаны от ветра за отвесной скалой и огорожены крупными валунами от напора воды. старожилы говорили, что сюда не добирался еще ни один потоп. Затем Гиби побежал домой – Рассказал Роберту, куда он увел овец, поужинал и в рано надвигающихся сумерках отправился в путь, чтобы поскорее взобраться на вершину. Приближалась могучая буря, и Гиби слышал ее голос, зовущий его на единоборство. Когда он добрался до самого верха, было уже почти темно, но Гиби знал уступы глажгара так же хорошо, как глиняный пол родительского домика. Изо всех сил сопротивляясь свирепым порывам ветра, он вскарабкался-таки на самый гребень горы, как вдруг, внезапно полыхнувший из тучи огонь, превратил небеса в дымящееся жерло громадной печи, из которого тут же извергся страшный грохот трескучего грома, а выплюнувшего без передышки сразу несколько разрядов. Гора тряслась от неистовых ударов ветра, но сама гроза, оказалось, израсходовала все свои припасы на первую единственную вспышку и тут же сошла на нет. Ветер и дождь не кончались, и Гиби слышал, что кромешная тьма все больше и больше наполняется шумом ревущей воды, яростно колотящейся об отвесные скалы. Всю ночь все новые и новые потоки извергались с небес на землю. Они слетали с далеких прозрачных высот, с грохотом обрушивались на твердокаменные склоны, и тут же с негодованием, обнаружив, что их изгнали из родного дома, начинали злобно бесчинствовать, круша все на своем пути. Их шум и грохот казался гиби не нестройной музыкой. Он знал, что вода непременно поднимается каждую весну и каждую осень и радостно приветствовал наводнение, посещавшее долину в назначенное время. Спуститься назад к дому, пробираясь в темноте сквозь бурлящую воду, было нелегко. Но Гивень испытывал ни страха, ни спешки, и потому спускался ловко и осторожно, ощупывая скалы руками и ногами там, а где глаза уже не могли ничего различить. Когда он добрался, наконец, до своей кровати, то долго не мог заснуть, а всё лежал и слушал, как ветер бушует со всех сторон маленького домика, а стремительные потоки с шумом несутся вниз мимо его стен. Ему казалось, что он лежит на самом дне глубокой реки, и его со всех сторон обнимают дивные воды, струящиеся с небес к земным долинам. Когда он все-таки заснул, то увидел во сне реку воды жизни, изливающуюся из-под Божьего престола. К ней подходили люди, черпали воду, делали первый глоток, и каждый из них тут же понимал, что он, един с отцом и всеми его детьми, по всей бесконечной вселенной. Гиби проснулся, и ушедший сон оставил в его сердце ощущение любви, а в ушах шум многих вод. Наступило утро. Он поднялся, наскоро оделся и распахнул дверь. Его глазам предстала великолепная картина свинцовой бури, охватившей весь мир. Ветер грозно нападал на маленькую хижину, Каждый его удар был мокрым от дождя, и Гиби поспешно отступил назад, прикрыв за собою дверь, чтобы не разбудить стариков. Вокруг дома почти ничего не было видно из-за плотной пелены, падающей с неба и поднимающегося из долины тумана, с которым не мог справиться даже ветер, но повсюду Гиби мог хоть что-то разглядеть, он видел бегущее вниз потоки воды. Он снова начал карабкаться вверх по горе, пожалуй, даже сам, не зная почему. Пока он взбирался, ветер на одно мгновение разорвал плотную завесу тумана, и Гиби вдруг увидел лежащим внизу мир, мокрый и глянцево поблескивающий от разливающейся воды. Когда он добрался до вершины, было уже совсем светло и на небо выкатилось солнце. Но целый день оно лишь тупо взирало на мир мутным желтым глазом, как будто целиком окутанное ядовитым дымом, подымающимся из полусгоревшего мира, залитого теперь водой. Это было печальное, безнадежное зрелище, как будто Бог отвернулся от людского мира, и вся земля лежала теперь в слезах. Казалось, уже ни одна Рахиль убивается по своим детям, а все творение рыдает по отцу и не хочет утешиться. Гиби стоял, смотрел и думал. Интересно, а Богу тоже нравится смотреть, что творит с землей его буря? И если Иисусу это и впрямь нравится, то почему же он тогда забыл о ней и улегся спать? когда вокруг бушевали волны и ветер, швыряя лодку во все стороны, как детскую игрушку. Да, наверное, тогда он и вправду устал. Только вот от чего? И тот Гиби впервые увидел, что Иисус, должно быть, очень уставал от того, что все время исцелял людей. Конечно, ведь каждый раз, когда он прикасался к больному, из него выходила жизнь. И если не из сердца, то из тела точно. И он это чувствовал. Если так, то неудивительно, что он заснул прямо посереди такого роскошного, дикого урагана. И тут Гиби вспомнил, что говорил святой Матфей перед тем, как начать рассказывать про бурю. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, «Он взял на себя все наши немощи и понес болезни». И в то же мгновение Гиби показалось, что и сам он сидит не на крепком горном утесе, а в утлой лочонке, вздымающейся на волнах. глажгар под ним вдруг вздрогнул, закачался и затрясся из стороны в сторону а потом снова успокоился и застыл так незыблемо, как будто в жизни своей не знал, что такое движение. Но в следующую секунду раздался грохот оглушительного взрыва, за которым последовали мощные ревы и удары, как будто вода извергалась из недр земли и выбрасывала оттуда огромные камни. Сквозь туман Гиби увидел – что на соседнем склоне внизу поднимается нечто вроде пыльного дымного облака. Он вскочил побежал ему навстречу. Чем ближе он подходил, тем гуще и плотнее оно ему казалось, и вскоре он явственно увидел, что это не облако, а огромная струя воды с толпом, вырывающаяся из расселены в скале. Она-то устремлялась вверх, что опадала наподобие мощного пульса. Гора треснула. И казалось, что через эту трещину с каждым ударом сердца толчками изливается вся кровь, вся жизнь каменного великана, возвышающегося над землей. Вода уже выметнула на поверхность массы камней, и сейчас ее потоки грохочущим водопадом неслись вниз крушаясь, сметая на своем пути траву и деревья и легко, как пену, неся на своих бешеных волнах тяжелые валуны и зазубренные камни. Исполинский пульс все продолжал биться, и новорожденная, полноводная река бежала вниз, как новый ксант, изливающийся из самого сердца горы. И в Гиби, глядевший на чудо, Реку с изумлением и благоговейным восторгом, внезапно встрепенувшись, посмотрел ей вслед и, прекрасно зная свою родную гору, понял, что мощный поток направляется прямо к дому его родителей. Вскочив на ноги, он стремительно понесся догонку как будто река была диким и опасным зверем и вырвалась из клетки по его недосмотру. Гиби не чувствовал никакой паники. Ведь тому, кто твердо верит в совершенную безупречную любовь и совершенную безупречную волю Отца Человека, бояться нечего. Страх – это маловерие, но в мире так мало настоящей веры, что такая полная уверенность в Боге кажется нам не только невероятной, но и бессердечной. Даже сам Господь не слишком надеется отыскать ее среди нас. Помните, как Он сказал? «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Совершенная вера подымет нас над всяким страхом. Именно в расселинах, укромных трещинах, провалах и пустотах нашей веры, где самой веры вовсе нет, собираются снега боязни И тревоги, и застывает лед недоброты. Поток уже прорыл себе русло. Он смел с лица скалы всю почву, обнажив гранитные утесы, выбросил вон непрочно лежавшие камни или смел их вниз, увлекая за собой. Гибень несся вниз вдоль ревущей воды, ничуть не уступая ей в стремительности и ловкости но вдруг остановился, как вкопанный, внезапно увидев еще одно поразительное зрелище. Неподалеку от него мчался еще один поток, сбегающий с вершины и устремляющийся в долину, спеша пополнить собой большую реку. Гиби побежал дальше, но по пути с растущим изумлением то и дело видел все новые-новые потоки. По дороге к дому он... Насчитал их шесть или восемь и уже начал было подумывать, не пришло ли время еще одного всемирного потопа, который на этот раз спустится на землю шотландских гор. Два новорожденных потока впадали в реку, извергающуюся из недр скалы, и Гиби пришлось немало потрудиться, пока он не перебрался на другую сторону. Другие бежали неподалеку в стороне, как пенные Духи, вырвавшиеся из горной души и изливающиеся из самого ее сердца, как плененные бесы, вырвавшиеся из заключения и мчащиеся теперь вниз, чтобы бушевать в мире с удесятеренной ненавистью, скопившейся за унылые долгие столетия. Время от времени гигантский валун, сорванный с места одной из могучих водяных змей, подпрыгивая на ухабах, скатывался вниз по холму, изо всех сил спеша убежать прочь от следующего, который как живой срывался с места вслед за ним и летел в погоню, как бы желая проглотить свою удирающую жертву. В тот день не только Глажгар извергал со своих склонов бешеные потоки, хотя из-за ливня Гиби не мог увидеть, чем заняты другие горы, Громгарнета. Казалось, лопнули сами земные глубины и теперь стремились вырваться на поверхность, чтобы затопить весь мир. И ветер все так же свистел, а дождь все так же хлестал по утесам уже даже не струями, а нескончаемым серым полотном. Гиби свернул в сторону от новоявленной реки, чтобы срезать путь, и вскоре добежал до того места, с которого всегда оглядывался на свой дом. На секунду все смешалось перед его глазами. Никакого домика на горе не было. Прямо с того утеса, под которым он притулился, с грохотом падали водные громаты то совсем темные от массы валунов камней, мелькавших в волнах, то серой от пены, то тускло поблескивающая на мертвенно-желтом свету. «Господи, Христос!» – вскрикнул он про себя и кинулся вниз. Приблизившись, он к своему несказанному изумлению увидел, что домик стоит целехонький, как ни в чем не бывало, а прямо над ним клубится огромный водопад. Вода сбегала по нависшему над крышей утесу с такой скоростью, что мощным методом, Изогнутым потоком пролетала вперед, начисто минуя домик, так что ему доставались лишь брызги от нижнего края гигантской арки. Сад и огород исчезли, и вместо них красовалась голая скала. Мощный поток соскальзывал по ней, спрыгивал вниз и скрывался из виду. Гиби метнулся к дому прямо через брызги и пену, подскочил к двери и поднял засов. В то же самое мгновение он услышал радостный голос Джанет. — Ой, сынок, как хорошо! — сказала она. — Пойдем, пора уходить. Кто бы мог подумать, что вода прогонит нас с горы? — Только тебя и ждем. Пошли. — Роберт, надо спускаться. Она стояла посреди комнаты в своем лучшем наряде, как будто собралась в церковь, в одной руке, держа зонт, а другой крепко прижимала к себе свою большую Библию, аккуратно завернутую в чистый платок. «Кто верит, тому нечего торопиться», — сказала она. «Только и Господа Бога искушать нельзя. Давай-ка, Гиби, выпей молока, возьми лепешку и пойдем». А Роберт, сидевший на краю кровати, поднялся и стоял наготове с посохом в руке. Он тоже принарядился в свою лучшую воскресную одежду. Оскару переодеваться было не что, и он всегда был готов последовать за хозяином. Последние минут десять он стоял, выжидательно вглядываясь его в лицо, а когда тот поднялся, завилял хвостом и отпрыгнул в сторону, давая ему пройти. На столе виднелись остатки завтрака – кувшин с молоком и овсяные лепешки. Кашу сварить не удалось, потому что огонь, который Джанет оставила на ночь в очаге, превратился в массу набухшего торфа, такого сырого, как будто его только что выкопали из болота. Сквозь крышу прорвались струйки воды. Пол стал совсем скользким, а тут и там в углублениях начали скапливаться бурые лужицы. Нижние струи водопада стекали по стене утеса, проникали в щель между ней и краем крыши и потихоньку заливали хижину, угрожая полностью выгнать оттуда людей. – А зонтик-то тебе зачем? – спросил Роберт. – Ты же его весь промочишь. – Да вот, дай, думаю, возьму, – ответила Джанет, улыбаясь мужней шутке, – чтобы дождь глаза не застил. – Если ты его, конечно, удержишь, вон ветер как разгулялся, тобой гляди из руовый вышибет. но может хоть библия твоя не так промокнет джанет улыбнулась, но не возразила а теперь гиби сказала она пойди отвяжи красулю тебе придется ее повести она сама дорогу не найдет при таком ветре да и не видно кругом ничего а куда ты думаешь пойти спросил роберт, который был как обычно вполне уверен в рассудительности жены и до сих пор Ни разу не поинтересовался, что она решила. — Лучше нам, наверное, спуститься на главную ферму, к Дафам. — Конечно, если ты, Роберт, не против, — ответила она. — Мы ведь живем на их земле, а в такую погоду даже нищим в крови не отказывают. Не то что своим. С этими словами она открыла дверь и выглянула наружу. И глаз его, как шум, вот многих прошептала она как бы про себя, вслушиваясь в усиливающийся грохот водяных потоков. Гиби мигом нырнул за угол, забежал в хлев, откуда даже через рев водопада то и дело раздавалось утробное мычание коровы, тихое и жалобное. Ее копыта уже скрылись под водой, и неудивительно, что ей хотелось поскорее выбраться, Гиби мигом отвязал ее от и за веревку вывел из хлева. Увидев со всех сторон воду, красуля задрожала, и им пришлось немало с ней повозиться, прежде чем она решилась таки пройти под водопадом. Однако вскоре корова уже спускалась вниз по холму, так же осторожно и ловко, как и все остальные. Для двух стариков добраться до фермы было делом нелегким – да еще в такую непогоду, но когда выбора нет лучше всего делать то что надо и не жаловаться Д джонет было немного не по себе из-за того что гора всегда надежно лежавшая под ногами вдруг так ее подвела а так она утешилась что все земное это лишь тень небесного про образ подлинной истины и на обыкновенную гору не стоит уповать как И на князей, на силу коня, и на крепость ног человеческих. Роберт шагал вниз по склону в спокойном молчании. А Гиби почти что скакал от радости, беспрерывно что-то мурлыча себе под нос. Хотя яростные порывы ветра то и дело затыкали ему горло, обдавая его холодным веером дождевых капель, хлестких, как большие градины. Вдруг... Джанет остановилась и начала оглядываться по сторонам. Естественно, в подобных обстоятельствах мужу такое ее поведение показалось довольно странным. «Что это ты, Джанет?» – прокричал он, борясь с ветром, в тайне довольный, что можно на минутку остановиться, хотя перевести дыхание или хоть раз глубоко вздохнуть в такой буре было совершенно невозможно. «Да вот, хочу положить свой зонтик». — Куда-нибудь подальше, чтобы не потерялся, — ответила Джанет. — Только бы найти подходящее местечко. Прав ты был, Роберт, не под силу мне его нести. — Так что же ты стоишь? Брось его и все! — снова прокричал ей Роберт. — Неужто сейчас время заботиться о мирских пожитках? — А почему бы и нет? — возразила она. — Хоть сейчас, хоть когда, а лучше делать все как полагается. — Да ты что? — разгорячился Роберт. — Посмотри, что делается. Тебе что, жизнь дорога Выбраться бы отсюда живыми, и то ладно. — А что жизнь? Господь никогда особенно не заботился, чтобы человек обязательно оставался живым. По-моему, так жизнь человеческая тоже вроде пожиток. Что же они ней печалится? — Интересно ты рассуждаешь. Жизнь дорога а о зонтике печешься. Не уступал Роберт. «Да заботься я о своей жизни, то разве думала бы сейчас о старом зонте?» – ответила Джанет. «Только ведь и то, и другое в руках Господних, а значит, можно и зонту полминутки уделить. Старый он, конечно, и подштопанный, и складывается плохо, но нехорошо будет просто его бросить, ведь Господь тоже хлеба умножал целыми лепешками, но потом велел все...» кусочки собрать, до единого, чтобы ни одного не пропало. — Нет, — продолжала она, все еще оглядываясь по сторонам, — старый мой зонтик или нет, а позаботиться о нем надо как следует, а там будь что будет. С этими словами она подошла к подветренной стороне большого валуна и засунула зонтик прямо под него, для верности привалив еще двумя камнями. Добавлю только, что позже зонтик извлекли из этого укрытия, сделали к нему две новые спицы, и он прослужил Джанет до самой ее смерти. Глава 33. На ферме. Наконец они добрались до большой дороги. Вдоль нее в широкой расселении бурлил мутный поток воды, который был когда-то ручьем Лори. Три дня назад это был живой, веселый ручеек, задорно петлявший между зелеными берегами, время от времени останавливаясь в тихой, глубокой заводе, а потом снова оживляясь и принимаясь за свою неумолчную песенку. Сейчас Лори вышел из берегов и превратился в стремительную реку. Дорога еще не была затоплена целиком, но горные потоки уже порядком ее попортили и кое-где беглецам пришлось с немалым трудом перебираться через новопроторенные овраги. Правда, худшее было еще впереди, когда они дошли до моста через Лори, по которому только и можно было попасть на главную ферму, то обнаружили, что злобствующие враги, спускавшиеся с горы рядом с ними, встречают их здесь с новой силой. Возле моста... Широкий тракт был залит с обеих сторон, и им пришлось долго шагать по колено в воде. Однако главный поток все-таки оставался немного в стороне. Течение было не сильным, и вскоре все они уже поднимались по холму, на вершине которого стоял хозяйский дом. Войдя во двор, старики послали гибе поискать стойло для красули, а сами отправились на кухню. «Господи, помилуй нас и спаси!» – сплесну руками воскликнула Джин Мэйвор, увидев вошедших гостей. «Аминь, мэм, аминь!» – улыбаясь, ответствовала Джанет. «Но как же так? Если уж вы на горе чуть не утонули, что же там в долине делается, хотела бы я знать». «Ну, к вам-то вода еще не добралась», – заметила Джанет. «И не дай бог!» Сердито воскликнула Джин, как будто при одном упоминании о такой жуткой возможности с нее разом слетела вся вежливость. «Ох, а вы-то как промокли!» «Промокли? Это не то слово!» – сказал Роберт и попытался усмехнуться, но не смог. На него быстро наваливалась усталость, и он почувствовал, что его вот-вот схватит за горло свистящий кашель. Услышав их голоса, в кухню вошел сам фермер среднего роста и средних лет, с грубоватыми чертами лица и острым взглядом. Он постоянно нюхал табак, которого у него было неимоверное количество, держался свободно и разговаривал с легким оттенком иронии. К знатности и богатству он относился без особого почтения, и время от времени в нем просыпалась мягкость и вежливость. «А, Роб!» – нелюбесным голосом возгласил он, входя. «Вот уж не думал, что у тебя хватит ума таскаться по горе в такую погоду. Что это тебя принесло?» Однако с этими словами он протянул старику свою табакерку. «Нужда привела, сэр», – ответил Роберт, беря себе хорошую понюшку. «Нужда?» – удивился фермер. «Неужто мука вся вышла?» «Вышло, не вышло, а сухой-то поди, и вправду уже не осталось», — ответил Роберт. «Эх, старик, нам бы такую нужду сидеть себе на горе вместо того, чтобы тут торчать, в долине, да еще возле реки. Ты, Роб, видно, совсем тронулся. Уж в твоем-то возрасте можно было сообразить. Думать надо было, прежде чем идти». «Видите ли, сэр», — проговорил Роберт, спокойно заканчивая свою понюшку. «Нужда настала». О времени подумать не было. Глажгар-то как разорвало сегодня, так вода и полилась прямо над нашей крышей, как на твое мельничное колесо. Нельзя нам было оставаться. Да не неужто бы мы с Жанет стали наряжаться, если б думали, что в доме все останется как есть. Хоть наш домик и на скале стоит, сам-то он из дерна, так там, наверное, скоро кроме скалы ничего не останется». Когда вода немного поуспокоится, она же польется прямо нам на крышу, и тут уж дому конец. «Да», — тихо пробормотала Джанет, — «живые камни тоже должны стоять на живой скале. Только тогда весь дом устоит». «А вы что об этом думаете?» «Мистер Фергюс», — спросил Роберту молодого человека, как раз заглянувшего на кухню и услышавшего слова пожилой крестьянки ведь скоро станете священником, да?» «Оставь его», – вмешался его отец, неистово сморкаясь в лоток. «Нечего ему проповедовать раньше времени». «Эй, Фергюс, притащи-ка нам бутылку виски, чтоб Роберту маленько согреться». «Да, брат, видно, не зря вы убежали, если весь дом чуть не снесло». «Фергюс, тащи еще пару стаканов, нам всем нужно принять чего-нибудь, кроме пустой воды». «Ну и ну! Подумать только, какие дела творятся!» Выпив немного виски, старики пошли переодеться в то сухое, что дала им Джин. А она сама захлопотала на кухне, развела огонь и приготовила им поесть. «А где ваш Гиби?» – спросила она у Джанет, когда та вернулась на кухню. «Пошел за коровой приглядеть», – ответила та. «Только его и правда что-то давно не видно». «Наверное, в хлеву остался с Доналом?» – сказала Джин. Он вообще стесняется заходить, пока не позвали. Она подошла к двери и громко крикнула, стараясь перекрыть голосом завывание ветра и шум бурлящей воды. «Эй, Донал, скажи нашему немышу, чтобы шел завтракать. Он ушел назад за овцами!» – крикнул Донал в ответ. «Боже правый! Да он же заблудится!» – воскликнула Джин. «Уж кто-то, а он не заплутает!» отвечал Донал, немножко рассердившись на хозяйку за то, что она назвала его друга Немышем. Гиби свое дело лучше всех знает, хотя его и считают за дурачка. А все потому, что он ерунды не мелит, как некоторые. Джен вернулась на кухню, все еще тревожит за судьбу своего маленького домового и жалеет, что он ушел. Однако она немного приободрилась, когда увидела, что не Джанет, не Роберт, Не проявляют ни малейшего беспокойства. Хоть бы каши поел перед тем, как идти, — сказала она. — У него в сумке лепешка, — ответила Джанет. — По крайней мере, Господу будет, что умножить. — Что-то я тебя совсем не понимаю, — озадаченно проговорила Джин. — Вы, наверное, помните, мэм, — ответила Джанет, когда Господь решил накормить целые тысячи голодного народа. Он взял в руки то что у них нашлось, и умножил. Я вот иногда думаю, что было бы, не окажись рядом того паренька с пятью хлебами и двумя рыбками. Хотела бы я посмотреть, что бы сделал Господь, не окажись у него под рукой совсем ничего. Но ведь он всегда исполнял только то, что отец и до него уже начал делать. «Фу ты, ну ты!» — фыркнула Джин, всегда считавшая Джанет любительницей говорить загадками. — Вечно тебе надо расспрашивать да раздумывать, о чем позаковыристие. — Да нет, — ответила Джанет, — только иногда, как будто пытливый дух на меня находит. Так все сразу узнать хочется. — Смотри, Джанет, не увел бы тебя этот дух прочь от злачных пажитей до тихих вод, — проговорила Джин, яростно мешая длинной ложкой в котле с кашей. «Не уведет», — очень спокойно сказала Джанет. «Когда Господь мне говорит, что тебе до того, я уж стараюсь делать так, чтобы ему не пришлось повторяться. Встаю и иду за ним». Эти последние слова почти вывели Джин из себя, но она благоразумно промолчала. Она опасалась, что подобные убеждения не вполне соответствуют тому, что принято считать истинной доктриной и считала себя гораздо более здравомыслящим и трезвым человеком, чем ее гостья, хотя, как и у каждого человека, гордящегося своей житейской мудростью, в ней было больше обыкновенной мирской житейской приземленности, нежели подлинной мудрости. Тем не менее, она ничуть не сомневалась в том, что Джанет очень хорошая и добрая, считала ее блаженной дурочкой, которая благоволят небеса и потому невольно прислушивалась к ее высказываниям. Джанет, в свою очередь, считала хозяйку честной женщиной, которая однажды непременно откроет глаза и увидит свет. Позавтракал, Роберт с трубкой пошел в амбар, приговаривая, что сегодня даже солома от искры не загорится. Джанет помыла посуду и усела со своей библией а джин То входила на кухню, то снова выходила, хлопоча по хозяйству. Дождь продолжал лить. Ветер свистел, и вода потихоньку поднималась. Работать было невозможно, разве что покормить скотину, обмолотить в амбаре немного зерна и связать из соломы несколько веревок, чтобы потом обвязывать ими снопы будущего урожая, если он, конечно, будет. Дождь, Все не кончался, и к полудню мистер дав начал с беспокойством подумывать, что веревки могут и не понадобиться, а мимо фермы уже проплывали прошлогодние скирды сена, стоявшие когда-то чуть выше по долине. И Даур уносил их все дальше, к самому морю. Зрелище было жуткое, и крестьянам казалось, что таким должно быть и будет тот самый страшный судный день. Вокруг... Фермы до самого подножья гор, справа и слева от дома, возвышавшегося на холме, вместо полей, простиралась желто-коричневая вода. В одних местах она медленно и тихо пребывала, в других – неслась неистовым стремительным потоком. Там, где вода была потише, из нее торчали деревья, верхушки живых изгородей, усики колосков. Потоки же тащили с собой массу самых разных предметов. Мистер Дафф беспокойно бродил с места на место, не зная, чем себя занять. Ночь надвигалась быстрее, чем обычно. Серое водяное полотнище плотно закрыло землю от солнца. В сгущавшихся сумерках мистер Дафф прошагал от амбара к дому и, войдя устало, опустился на стул, внезапно обессилев от отчаяния. «Ну, хорошо», — сказал он, — «почему Господь на Саула махнул рукой, а Давида приголубил? Я еще могу понять, но вот зачем он позволил нам вырастить зерно, а потом настал потоп, чтобы все погубить? Этого ни один смертный понять не в силах». «Нет уж, Джанет, ты пока помолчи. Я ведь не жалуюсь, просто говорю, как думаю. Не могу я понять, для чего ему все это надо». Чего в этом хорошего? Все поля и луга, как корова языком слезала, прямо в море. Того и гляди, вся земля туда сползет. Джанет сидела молча, не отрывая глаз от мелькавших в руках спиц, довязывая носок, который Джин начала было вязать для брата. Она знала, что бесполезно убеждать благотворности, несчастья и трудности человека, Для которого жизнь состоит лишь из того, чтобы пить и есть, вставать и ложиться, работать и прокладывать себе дорогу в мире. Хотя мистер Дафф и был церковным старостой, он, как и любой язычник, почти не подозревал, что есть иная, настоящая жизнь, а еда, питье, сон и работа должны лишь сопутствовать ей и подчиняться. Хозяйский дом находился почти в самом центре всех угодий главной глажруахской фермы, и потому от него до соседних хозяйств было довольно далеко, но на земле мистера Даффа проживала еще две-три семьи, и не успела стемнеть, как к нему в дом поступали.